Глава тридцать четвертая. «Спала ли я этой ночью? Разве что первые два часа. Зато потом началось такое. При одном воспоминании у меня волосы на затылке начинали шевелиться. Спасибо Джерарду. И пусть он сейчас нежить, но имя у него все же когда-то было. Так и буду его называть. В общем, если бы не бывший король орков, не выжить бы мне в лесу этой ночкой». Первую его схватку с какой-то мощной тварью, которая одной своей тушей так тряхнула дерево, где сидела я, что если бы не крепкие верёвки, валяться бы мне на сырой земле прямо у неё под ногами. Он выдержал благодаря мне. Я напитала силой руну земли и жахнула ею по чудовищу, заявившемуся по мою душу, тем самым его дезориентировав и дав возможность ослабевшему Джердерду одержать победу и слопать незваного гостя. Как следствие, бывший орк вернул себе часть утраченных сил. Тело нежета короля стало мощнее, плотнее и выше, практически таким же, каким оно было в первую нашу встречу. И дальше уже моя магия ему не потребовалась. Он жрал и жрал всех, кто только пытался подойти к нам на расстоянии в несколько метров. Крики, вой, писк, пробирающий до мозга костей, рокот и шипение. Моё укрытие штормило и шатало. Всё это какофония звуков, скрежет и тряска не располагали к сну никоим образом. Я как будто побывала на сеансе самого страшного ужастика в своей жизни, с эффектом полного погружения. В какой-то момент, явно насытившись, Джерард перестал есть, просто грозно рыкал или взмахом когтистой лапы откидывал прочь всех тупых чудовищ. Друг мой, Сидя сверху, сказала ему я, когда до рассвета оставалось совсем немного. Ты стал похож на качка из одноимённого фильма, который я смотрела в кино. Интересно. Он и правда превратился в того самого инопланетного монстра, что вселился в человека, превратив его в супергероя. Вином, кажется, так его звали, но всё же отличия были. Например, глаза так и не проявились. Длинного красного языка также не заметила. Но в целом силуэт весьма схож. Прикольно, восхитилась я. Мне так больше нравится. Смотри, как тебе тут хорошо стало. А ты всё за орками гонялся. А мог бы стать королём всех монстров в этой части леса. Усмехнулась я, но шутку не оценили. Уже уходишь? В спину медленно удаляющегося Жерарда спросила я, а после запрокинула голову к небу. Оно медленно-медленно стало светлеть. Ясно, близится рассвет. У меня было время поспать немного, но запахи, что долетали даже до моего насеста, не давали расслабиться. Воняло гнилью и еще чем-то мерзким. Рвотные позывы давно прошли, но на языке ощущалась неприятная горечь. «Бя!» — привычно выругалась я и, отвязав от пояса бурдюк с водой и кориллой, сделала большой глоток. Чтобы я по доброй воле ещё раз сунулась в тёмный лес, да ни за что. А ведь хотела пойти на поиски дядешки Ансгара. Но будет воля местных богов, он сам нас найдёт. Усилием воли закрыла глаза. Хотя бы посижу немного, ни о чём не буду думать. Солнечные лучи коснулись верхушек деревьев, даже мознули по моему лицу, но так и не дотянулись до земли, оставив там всё в глубоком полумраке а с теплом нового дня практически развеялись и неприятные запахи. Посидев еще с полчаса, принялась собираться. Отвязав свою тушку от ствола, скинула канат вниз и не спеша спустилась на землю. Оказавшись на твердой почве, быстренько вынула длинный острый нож и внимательно осмотрелась. Ничего подозрительного. Разве что меня напрягли последствия той бойни, что устроил Джерард. На земле буквально живого места не осталось. Множество рытвин и царапин разной глубины. Целые кустарники выворочены вместе с корнем. Трава, смешанная с какой-то жижей. Бр. В этой мясорубке оказаться лично мне бы не хотелось. Что ж, вперёд, Аруна. Нужно поспешить. Ещё одну ночь в этом лесу я переживу, но больше не уверена, как бы умом не тронуться от сумасшедших звуков. Я не трус, но я боюсь. Стараясь двигаться максимально тихо, часто останавливалась, прислушивалась. Я спешила осторожно, но всё же припозднилась. Серая цепочка скал показалась ближе к 4 часам дня, а я ведь рассчитывала добраться раньше. Остановившись за густым кустарником, раздвинула его ветки и присмотрелась. Ничего себе, прошептала я, приметив дым от нескольких костров, горевший под лед тканевых палаток. Какие люди, то есть не люди здесь собрались, добавила я, стараясь успокоиться. Дурацкая привычка думать вслух. Так можно самого себя подставить. Но когда нервничаю, ничего не могу с собой поделать. Неведомым образом собственный голос успокаивал расшалившиеся нервы. Пройдя вдоль кустов вперёд, приблизилась максимально к стоянке незнакомцев. Оценила их основательное обустройство. Видать, надолго они тут обосновались. Походные шатры в количестве трех штук, деловито шныряющие туда-сюда немногочисленные субъекты с острыми ушами и породистыми бледными лицами. Палатки установили полукругом перед темным провалом в большую пещеру, откуда доносились неясные и странные звуки, похожие на стук железа об камень. Использовать магию я побоялась. А вдруг кто-то почувствует, и на меня начнут охоту. Итак, что здесь делают эти остроухие? На этой мысли меня вдруг озарило. Неужели это те самые, что напали на крайнее орочье селение? Далеко уже их однако занесло. Хотя это могли быть совсем другие эльфы. Искатели сокровищ хватало. Споро, преодолев расстояние от куста до самого большого и крайнего шатра, присела на корточки и прислушалась. Раздались шаги. Осторожно выглянув, заметила, как к костру подошли двое. Как там рещик, сказал добротно одетый высокий блондинистый эльф, севший на приличный вида табурет. Моему удивлению не было предела, но я прекрасно его поняла. Язык был очень схож с тем, на котором говорили орки, норвежский, но с примесью ещё какого-то другого, с более мягкими переходами. Впрочем, общий смысл для меня оказался вполне ясен, так что я полностью обратилась в слух, даже дышала через раз, чтобы ничего не упустить. Второй, очень похожий на первого, только одетый попроще и без всяких странных золотистых вставок по рукавам, остановился напротив и ответил. «Работает! Верит, что мы его отпустим!» Гаденько усмехнулся он. «Но такие умельцы на вес золота!» Он ведь мастерски обращается с сейкой. Сердце кольнуло страшная догадка. Неужели у них в плену дядька Анс? Что же они тут такого делают? Зачем им одноногий орк? Понятно, что он мастер по изготовлению редких амулетов для магов. Но как они его поймали? Неужели какая-то случайность? Или кто-то навёл их на Ансгара? Но я могу ошибаться. И там вовсе не анс в плену. Как только добудем камень души, орков в расход, их соплеменников тоже, а колеку заберём с собой. Повелитель будет рад такому приобретению. Высокомерно кивнул тот, что был с золотыми нашивками. Колека ошибки быть не может. Меня чуть затрясло. Не сказать, что я прониклась любовью к Ансгару, слишком мало его знаю. Но вот моя благодарность к нему не знала границ. Я поджав губы, тихо скользнула назад и шустро рванула вглубь леса. Спряталась за широким стволом дерева и задумалась. Эти двое сидели чуть в отдалении от других шалашей. Один точно начальник, другой слуга. Всё это сборище прибыло сюда на поиски какого-то камня души. Что это за штуковина такая? И она точно очень важна для какого-то повелителя. Как быть? Ждать заката, натравить на них Джеррарда, они его не убьют, но истощат максимально. А уж в лесу найдётся нечисть, что сможет впитать в себя суть короля орков, и останусь я без личного телохранителя. Но иного пути просто не видела. Отвлечь просто необходимо. Пробраться в Зев шахты под Покровом ночи, разведать там всё. Отыскать Ансгара, освободить и бежать. Бежать как можно дальше. Приняв окончательное решение, я вернулась к тому кусту, куда скинула свой мешок, а после ушла как можно дальше от стоянки эльфов. Присев на корточки, коснулась мягкой прохладной почвы. Мне нужно пополнить запасы воды, и магия земли хорошо помогала определить направление. Чистый ручей пробегал совсем неподалёку от моего местоположения. Проследовав к источнику воды, непрестанно оглядываясь и осторожничая, наполнила бурдюк. Затем выбрала дерево и забралась на ветку покрепче. С хомячив ещё один импровизированный бутерброд, задумалась. Мысли, как расстревоженные пчёлки, метались хаотично, создавая сложные планы по освобождению дядьки Ансгара. Но в итоге, измученная ими же, решила, что чем проще план будет, тем выше шанс на успех. И принялась ждать. Ждать, конечно, легче, чем догонять, но тоже весьма утомляет. День обещал быть долгим. Как задремала, даже не заметила.